Глава 9. От праморного пола и белых кафельных стен кабинета веяло холодом. Гульбанкин поежился, натянул на себя майку и сел на краешек стула. На теле он еще ощущал холодное прикосновение фонендоскопа, а руку, кажется, еще сжимала манжета аппарата для измерения артериального давления. Из приоткрытого окна доносился веселый шум улицы, и тонкий и прозрачный тюль колыхался от легкого ветерка. Ну, смелейшие сегодня с чистой совестью, я могу отправить вас домой. Врач средних лет играл роль доктора Айболита, и у него это прекрасно получалось. Пациенты ему верили и любили, а персонал, хоть и похихикивал за спиной над странностями, однако уважал за профессионализм. Он еще раз просмотрел медицинскую карту Гульбанкина и поднял небесно-голубые глаза на пациента. Вы должны соблюдать все предписания. Желательно раз полгода ложиться в клинику для курса терапии. Не злоупотреблять алкоголем, ни в коем случае не курить и, конечно, перестать нервничать и исключить по возможности все стрессовые ситуации. Это я категорически вам рекомендую. Пока вы собираетесь, я подготовлю выписку. Эдуард Аркадьевич чувствовал себя почти как новым. Он легко дышал, у него появился аппетит, и сегодня утром он уже сделал зарядку. Александру он не видел целых два дня и почему-то начал скучать по ней. Для него это оказалось открытием. Гурбанкину хотелось разговаривать с ней, хотелось, чтобы ее теплые руки укрывали одеялом. Он даже с удовольствием и без смущения оголял задницу для укола. Сегодня после двух выходных была ее смена. Она мелькала мимо него, занятая другими, неотложными больными, разносила лекарства, капельницы, отвечала на звонки, в общем, занималась обычной круговертью. Гульбанкин давно выучил режим расписания больницы. Колгота происходит в первой половине дня, когда поступают новые пациенты. Врачи отправляются на обход по палатам, отдают новые назначения, потом удаляются на операции. Неходячие больные получают завтрак в палате, ходячие, шаркая тапочками по линолеуму, идут втрапезничать в столовую. Эдуард знал, что к обеду колгота стихнет, и только тогда он сможет спокойно поговорить с Александрой. Но находиться в постельной палате, на потолке которой он уже знал каждую трещинку, уже не имелось сил. Ему хотелось домой, в уют, в покой, к обычным запахам, привычным вещам, к своим бонсай. Он достал из шкафа одежду, понюхал рубашку, она еще пахла одеколоном, которым он пользовался в тот роковой вечер убийства. Грибанки вспомнил мелочи, которые происходили в тот момент: легкий надрыв Петра Лещенко, ах, эти черные глаза, обильный стол и застывшие, испуганные физиономии присутствующих. И Светочка, безвольно обмякшая серым лицом. В какую-то секунду мысли подкинули некую странность. Эдуард понял, что в прекрасном доме его ждет холодное и безысходное одиночество. Он начал искать ответ в своей душе, мыслях и сердце, и неожиданно до него дошло, что совсем не желает покидать больницу, потому что в ней сейчас находится Александра. Гульбанкин решил во что бы то ни стало поговорить с ней до того, как выйдет из дверей лечебного заведения. Он позвонил водителю, чтобы тот забрал его через 20 минут, а сам, сменив одежду, медленно вышел из палаты. Не торопясь и постоянно оглядываясь, Эдуард направился по коридору в надежде, что встретит медсестру. Она догнала его уже на лестнице, ведущей на первый этаж. "Это Аркадьевич?" Гульбанкин повернулся. Александра часто дышала от быстрой ходьбы, а в руках держала небольшую пластиковую папку. "Вы забыли у доктора выписку". Она смотрела спокойно, только тонкие пальцы, теребящие уголок синего пластика, выдавали волнение. "Я переживала, что вы уйдете, не попрощавшись. Вы были очень заняты все утро". Все словесные заготовки моментально улетучились из его головы. Гульбанкин замолчал, не зная, то ли пригласить Александру на ужин в ресторан, то ли в парк вместе с внуком, то ли к себе домой. Он так давно этого не делал, что забыл, как это принято по правилам приличия. Потом наконец то решился. Смена заканчивается завтра утром, я буду ждать вас в парке напротив, хорошо? Александра Андреевна смутилась. Эта идея показалась ей не совсем привлекательной, потому что после смены лицо будет как моченое яблоко. Это хорошо, если ночь окажется спокойной и получится вздремнуть. А если больные по скорой начнут поступать один за другим, то спать вряд ли удастся. Да и платье у нее затропезное, под халатом не видно, а на свидании будет чувствовать себя золушкой в лохмотьях. Еще туфли балетки делали ее фигуру квадратной тумбочкой, на каблуках бы она выглядела гораздо увереннее. Маникюр делала недавно, но сохранить его в процедурном кабинете, когда руки приходится мыть по 30 раз на дню, задача невозможная. Александра уже собралась с духом, чтобы ответить, но тут она заметила, как в двери вошел высокий светловолосый полицейский, который уже появлялся по душу Гульбанкина в стенах больницы. Следом шагали двое в форме. Увидев Эдуарда Аркадьевича, они направились прямиком к нему. "Добрый день", Шапшников достал удостоверение и, не выпуская из рук, помаячил перед носом опешившей парочки. "Гражданин Гульбанкин, вы должны проехать с нами". В это время по лестнице спускался доктор и, увидев такую картину с возмущенным видом, устремился к компании. Что здесь происходит? Вы понимаете, что моему пациенту совершенно нельзя волноваться? Мы понимаем, повернулся к нему Шапшников, но вынуждены делать свое дело. Вы лечите, мы ищем преступников. И если ваш больной ни в чем не виноват, держать его насильно не будем. Разберемся». «Все в порядке, доктор. Удивление присутствующих, Гульбанкин выглядел совершенно спокойным. Он повернулся к Александре и, порывшись в карманах, достал ключи. Саша, вы звонили домработнице? Да, но телефон не отвечает. Очень вас прошу, поезжайте и посмотрите, все ли в порядке, и дайте воду деревьям. На плошках прикреплена инструкция, когда и сколько надо поливать. Не волнуйтесь, я все сделаю. А наши договоренности остаются в силе. Ну, может быть, не завтра, но на этой неделе точно. Конвоиры увели Эдуарда, а Шапшников повернулся к наблюдавшему за происходящим растерянному врачу. Доктор, мы могли бы поговорить в вашем кабинете? Я не отниму много времени. Да-да, конечно. Они поднялись на второй этаж, где перед входом висела табличка Кардиологическое отделение. Доктор распахнул дверь, приглашая в кабинет. Разговор действительно не занял много времени. Полицейский выяснил, что Гульбанкин, хоть и не полностью, но поправился, однако процесс окончательного выздоровления теперь зависит только от него самого. В данных условиях он уже не нуждается в медицинской опеке, и держать его в больнице не имеет смысла. Скажите, а больной уходил куда-нибудь в пятницу? Вот на этот вопрос я вам не отвечу. Если он и отлучался, то об этом может знать дежурная медсестра. Чья смена была в пятницу. Врач раздвинул бумаги на столе и уставился на график дежурств, придавленный стеклом. Как раз Александра Андреевна. Это она стояла рядом с Гульбанкиным. Медсестра дружит со своими пациентами или выбирает состоятельных? Ну, зачем вы так? Доктор Укаризина посмотрел на Жапошникова. Саша, очень душевный человек. Больные ее любят. Он прочистил горло. Да, с Эдуардом Маркадовичем возникли особо теплые отношения. А что в этом такого? Она женщина одинокая, одна воспитывает внука. Могу я с ней поговорить? Один момент. Доктор позвонил куда-то по телефону, и через минуту в кабинет вошла старшая медсестра, тихонько прикрыв за собой дверь. Александра Андреевна, два дня тому назад было ваше дежурство, обратился полицейский. Вы не помните? Гульбанкин в пятницу куда-нибудь отлучался примерно с трех до 5 часов вечера. Женщина задумалась. Она прекрасно помнила тот момент, когда у крыльца остановилось такси, и в каком состоянии вышел Эдуард. В ней возникла мимолетная внутренняя борьба, и, чтобы не смотреть на полицейского, она уставилась в синюю пластиковую папку, которую так и не отдала Гульбанкину. Вы знаете, сколько в нашем отделении больных? Я за смену присесть не успеваю, не то чтобы следить за передвижением пациентов. Она как-то внутренне осмелела и смогла открыто посмотреть на Шапашникова. Это у вас тюрьма, где каждый находится под неусыпным надзором. А здесь каждый может идти куда хочет, в сад на прогулку, встречаться с родственниками, в буфет на первый этаж. Так вот, специально за этим больным я не следила. И где он находился в этот момент, сказать не могу, сказала, как отрезала. Усмехнулся про себя Сергей. Только скрывать эмоции не умеет. И, похоже, что-то слышала или видела. Ну да шут с ней. То, что надо знать, мы уже знаем. А в это время Рафик подводил итоги разговора с семьёй Переверзевых. Я ожидал появления сына покойной Светочки вместе с невестой Юлией и сожителем Егором Колывановым. Весь вчерашний день он провел в концерне, и у него создалось такое впечатление, что у каждого присутствующего на этой вечеринке рыло в пуху, у каждого какой-то камень за пазухой. Рафик выяснил, например, что один из компаньонов Бум. Рафик выяснил, например, что один из компаньонов ухлёстывает за любовницей Гульбанкина, и что эти ухлёстывания очень даже успешны и ответны. Что Переверзев был женат на прекрасной женщине, но бросил ее с сыном ради молодухи. Удалось выяснить, что Эдуард Аркадьевич отправил на пенсию начальника отдела кадров, который вере и правде служил на предприятии много лет. В этот же день по просьбе бывшей жены и ее пасынка назначил молодую, разбитную деваху Юлю, у которой ни опыта работы с персоналом, да и вообще никакого опыта, потому что нет года, как закончил университет. Все это были сплетни и пересуды, которых пруд пруди на любом предприятии. Точно, как у Владимира Высоцкого. Словно мухи тут и там бродят слухи по домам, о беззубых старухи их разносят по умам. Все это казалось мелочью и ерундой, но принималось во внимание. Однако кое-какую серьезную информацию Рафаэль все таки раскопал. Собственно, это не касалось покушения на убийство непосредственно, но могло являться причиной или мотивом. Переговорив с сотрудниками бухгалтерии и техническим отделом, стало понятна структура организации. Фирмой и сырьем занимался переверзив, а производством продукции на молокозаводе Юдинцев. Этим двое никак не пересекались, но могли в определенной степени влиять друг на друга. Потому что каждый из них держатель акций, и каждый заинтересован в приумножении прибыли. А как бы третейским судьей и боссом являлся Гульбанкин. Он катался за рубеж, привозил и внедрял новые идеи, заключал договора с партнерами и привлекал инвесторов. Но вот в последнее время Эдуард Аркадьевич несколько отошел от дел, и двое других имели возможность рулить в ту сторону, в какую пожелает. Они ведь не неподотчётны друг другу. А вот если босс вскроет документацию и отчетность, то тут придется отвечать по полной. И если предположить гипотетически, вдруг Ульбанкин перестанет существовать на этом свете, то концерн просто распадется. Фирма со всеми угодьями отойдет Переверзеву, а молокозавод с готовой продукцией заберет, соответственно, Юдинцев. Так вот, кому-то из этих двоих могло быть интересно такое положение вещей, а может и обоим. Рафик размял сигарету и закурил. Он позволял себе это только в отсутствии Шапшникова. Понимал, что товарищу еще трудно справиться с соблазном, и табачный дым вместо отвращения снова потянет к старой вредной привычке. Мыслями он снова вернулся к недавним посетителям. Перевёрзив, показался ему каким-то мятым факт. Страдал с похмелья, потел и булькал минеральной водой прямо из горла пластиковой бутылки. Жена Ирина периодически ъыркала в его сторону с зверским взглядом. Они не рассказали ничего нового о том застолье, кроме того, что Ирина точно слышала, что красное вино своей подруге навялил Егор Колыванов. Рафик сделал зарубку на этом факте, но занимала его совсем другая история. Сплетницы из концерна поведали ему, что Ирина больше года тому назад основала фонд. И если кто-то бы рассказал ему, о чем вся эта конетель, Рафик, наверное, долго смеялся и решил, что это какой-то анекдот. Но все оказалось правдой. Полицейский навел справки и покачал головой, потому что даже не верилось в такую чушь. Фонд, который основал Переверзева, оказался нацелен на защиту южноафриканских пингвинов. Мало того, она вступила во Всемирный фонд охраны дикой природы, который оказывал финансовую поддержку природоохранным мероприятиям, в том числе и в России. Но и этого ей показалось мало. Она завязала отношения с римским клубом, которые изучали гармонизацию отношений человека и природы. Казалось, все очень серьезно, без дураков, но пингвины здесь причем южноафриканские. Неужели в собственной природе не нашлось кого защищать? Полным-полно исчезающих парно и непарнокопытных. Только всю основательность фонда подтверждали крупные денежные перечисления в Национальный банк Кейптауна, а это немного не мало, офшорная зона. Рафаэль не поленился, открыл компьютер и посмотрел, нуждаются ли эти несчастные пингвины в защите. Оказалось, что дамочка не на пустом месте создала свой фонд. У нее имелась четкая мотивация. Оказывается, количество южноафриканских пингвинов сократилось в 20 веке в связи с деятельностью человека. Если к началу 19 века численность этого вида оценивалась в 4 миллиона особей, то к концу XX осталось лишь 10%. В настоящее время этот вид пингвинов внесён в международную Красную книгу. Благое дело затеяло Переверзева, но неужели в Южноафриканской республике не нашлось своих защитников, своих богатых спонсоров? И кто такой дурень, который вложил деньги в основание этого фонда? Похоже, этот дурень спит с Ириной Переверзевой в одной постели. У самой-то нет денег на такие проекты. Родилась в небольшом сибирском городке, в немогатой семье, после школы поступила в Питерский университет на отделение экологии и природопользования. По окончании устроилась на работу в областной департамент окружающей среды. А когда Александр Александрович собирал подписи для освоения новых угодий для фермы, там и встретил молодую энергичную Ирину. Общими детьми они не обзавелись, а вот фонд образовался. И через него, как выяснил Рафик, проходили немалые средства. Еще немного покопавшись, полицейскому стало понятно, что уставной капитал для основания благотворительной организации перетек из кармана Сансаныча, а точнее, из сливочного царства. Вот под таким красивым и благородным прикрытием Ирина за хороший процент перегоняла через свой фонд грязные деньги некоторых политических деятелей и бизнесменов южноафриканский оффшор. Понятно, что если бы такая организация существовала в интересах людей, например, больных раком или детей-инвалидов, то кто-то мог и спросить: "Где деньги? Кому вы помогли?". А пингвины по-любому не спросят, тем более пингвины из Южной Африки. Эта история должна заинтересовать отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а его графика занимали другие вопросы. Он подумал, что Переверзев никак не тянет на убийцу. Мужик он, конечно, сильный волевой, но может выбить, не контролирует себя в стрессовых ситуациях. Преступление совершить может только в сильном душевном волнении, а вот на хладнокровного убийцу, подсыпающего или вкалывающего яд и наблюдающего за агонией жертвы, не тянет. Зато его жена Ирина с металлическим взглядом, безупречной прической и макияжем, смахивает на Маргарет Тэтчер в лучшие годы политической карьеры. Вот та способна на жесткий поступок. Особенный акцент в беседе на благотворительный фонд полицейский не ставил решил доверить этот вопрос специалистам из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. У этих ребят не забалуешь, Неделя не пройдет, как они расставят все точки над и, вот тогда можно будет плотно поговорить с Переверзевой и ее мужем. А сейчас он узнал, что хотел, и отпустил граждан с миром. Да, только будет ли этот мир в их семье и в их душах, маловероятно. Многолетний опыт полицейского подсказывал, что Александр Александрович снова напьется, начнет обвинять жену в том, что это она подтолкнул его к криминальному шагу. Она в свою очередь огрызнется, потом затаится, будет думать, как спасти капиталы и насколько она в опасности. В любом случае этот брак обречен. Рафик закручинился от этих мыслей. все то он про всех знал, а вот как наладить собственное бытие, не имел понятия. Старую семью разрушил, а новую никак склеить не получается. Любовь любовью, а вот жизнь, как узор на ковре, соткана из мелких деталей, взглядов, слов, прикосновений. Она соткана из правды. И если ты воспринимаешь эту правду такой, какая она есть, Голая, без прикрас, то все образуется. Он невероятно скучал по своим сыновьям, но не говорил Наташе об этом. Она видела его метание и искала проблему в себе. Рафаэль же в свою очередь наблюдал, как она иногда уходит в себя и размышлял, что много работает и уделяет женщине мало внимания, и даже не подозревал, что Наташа беременна и боится сказать ему об этом. А вдруг он скажет, что достаточно двоих детей, которые растут без отца, и третьему не бывать. Он очнулся от невеселых мыслей и затушил остаток сигареты. "Ну, граждане обыватели, теперь ваша очередь", себе под нос пробормотал Рафик. В коридоре, как нахохлившиеся воробьи, сидели остальные участники драмы и ждали приглашения на беседу. Рафик не любил слово допрос. Со свидетелями он беседовал, а вот подозреваемых и преступников допрашивал, иногда и с пристрастием. Особенно нордическим хладнокровием он не отличался, потому что кровь имел горячую татарскую. Особенный темперамент добавляла кровь грузинских предков. Он предполагал, что эта троица не скажет ничего нового. Один из них вчера похоронил мать, второй сожительницу. Ну, а девушка тоже в переживаниях. Вероятно, запланировала пышную свадьбу с куклой на капоте, с фотой и играками горько, и все это откладывается на неопределенный срок, если вообще не отменяется. Оказалось, что ошибался, и всем было что сказать. И через эмоциональный речевой поток Рафаэль наконец-то разобрал, что все не так просто в этой семейке. Граждане пришли не траурно-печальные, а взвинченно эмоциональные. Из допроса Рафик понял, что не учел один аспект. Похоронить-то одно, дело не житейское, а вот самое интересное начинается, когда приходит время делить наследство. Оказалось, делить было что и было с кем. И от этого картина преступления несколько менялась, потому что появился новый подозреваемый Егор Кол Иванов. Пётр Ейськов в красках живописал, и это подтвердила невеста То, что полицейский уже знал о четырёх переверзевых, но не обратил на это особого внимания, зато сейчас этот штрих приобретал другое значение. Егор налил отравленное вино в цветочки. Картина вырисовывалась примерно такая: Колыванову надоело ублажать стареющую не по дням, а по часам сожительницу, но уйти в никуда он просто не мог. Должен же Егорушка получить хоть какую-то компенсацию за утомительное время, проведенное рядом с дряблым телом. Он делает приложение руки и сердца, наверное, встает на колени. Из последних денег покупает кольцо и просит сохранить все в тайне, потому что стопроцентно уверен, если родственники, а главное сын, узнает о предстоящем браке, то всеми силами постарается воспрепятствовать этому необдуманному шагу. Они, чтобы избежать случайных встреч и возможных пересудов, уезжают в Кингисепп. Там и сочетаются браком на навеки-вечные, пока смерть не разлучит. И по всей видимости, в планы Колыванова ждать смерти не входило. Надо было ускорить этот факт. А чтобы отвести от себя подозрения, он подбрасывает карту в гульбанкину, зная марку Вина приобретает винной лавки, приплачивает официанту, чтобы тот принес отравленную бутылку и разыграл трагедию с ожогом. И все таки он испугался, что официант, узнав об убийстве, побежит в полицию. Егор приехал к нему домой и решил прикончить. Но да вот не рассчитал. И официант Лёха остался жив, и во многом благодаря тому, что вовремя подоспел сам Рафик. По-любому выходило, что череда убийств бизнесменов, помеченных роковой картой Одна история о смерть Светочки Ейсковой, другая. В главе Рафаэля сложилась отличная картинка, только одно не вписывалось в красивую схему. Откуда Колыванов мог узнать о пиковом валете? Газеты писали об этих странных, еще не раскрытых убийствах, и Константина Троепольского, и Зеновия Ашкеназе, завтра уже будут трепать имя Атаса Сатырова. но нигде полиция не упоминала, а журналисты понятия не имели об игральной карте. Колыванов просто не мог этого знать. Шо сам расскажет. Рафик подписал повестку Петру и Юлии и пригласил в кабинет испуганного и потного Егорушку Колыванова. Пойдя в кабинет, подозреваемый подавил свой страх, но вопросы отвечал без запинки и уверенно. В практике Рафаэля не было ни единого случая, чтобы убийца с первых минут дал признательные показания на себя. Полицейский понимал, что и в этом случае будет то же самое, тем более что прямые доказательства полностью отсутствовали. Егор уверенно отрицал, что был даже близко знаком с официантом Кравцовым. Я видел его первый и последний раз в своей жизни. Или у вас есть доказательства обратного? Рафик промолчал. Он вынужден был согласиться, что ни улик, ни доказательств нет. Посторонних отпечатков пальцев в квартире Кравцова не обнаружено. Свидетелей, что кто-то заходил или выходил от официанта, тоже никого. Одна надежда, что парень скоро придёт в себя и сможет хоть что-то рассказать. Почему вы предложили жене именно красное вино? Светочка не пьет, то есть не пила крепкие напитки. Шампанское вызывало отрыжку, уж извините за анатомические подробности. Белое вино слегка отдавало уксусом, об этом она сама мне сказала. Вот, я и налил ей итальянского. А что пили вы сами? Я предпочитаю коньяк. Вы были знакомы со всеми присутствующими на этой вечеринке? Да, я уже как-то присутствовал на подобном мероприятии в этом доме. Хозяин консервативен, всегда приглашает одних и тех же. Я не беру во внимание прислугу, однако и домработница бессменная. Это были шапшные знакомства за пределами дома, Гульбанкина мы никак не пересекались. У нас слишком разные интересы: разговоры про навоз, коров, молоко. Ни меня, ни Светочку не увлекали. Из них одна, Марина, любовница Эдуарда, могла поддержать беседу об искусстве, новых выставках или театральных постановках. Однако каждый раз тащились на такие мини-банкеты, подумал про себя Рафаэль. Боялись обидеть Гульбанкина, потому что по любой надобности лезли именно к нему со своими проблемами, знали, что он поможет решить любой вопрос. У полицейского никак не складывалось определенное мнение о Колыванове. Вроде как маменькин сынок, но он ведет себя уверенно и спокойно, или за его спиной стоит кто-то, кто придает ему такую уверенность. Какие отношения у вас были с Иськовой Светланой? Рафик внимательно посмотрел в наивные зеленые глаза светочкиного мужа. Странный вопрос. У Егора на глазах вдруг навернулись слезы. Он заплакал без показушничества, без истерики, без заламывания рук, не тряс носовым платком, не рыдал и не сморкался. Слезы катились крупными градинами по щекам. Егор смахивал их тыльной стороной ладони, а в глазах стояла густая тоска. У нас была большая разница в возрасте, больше 27 лет, но это не мешало нам просто любить друг друга. Мы одинаково мыслили, читали одинаковые детективы, смеялись над шутками, ходили в кино и на выставки. Вы жили за ее счет? Как вам сказать? Колаванов, казалось, даже ждал, что в один момент его кто-нибудь ткнет носом в этот факт, но не обиделся или сделал вид: "Я не мог содержать ее в той мере, в которой она того заслуживала. Моего жалованья еле хватало на одного. А если Светочка хотела, то делала мне подарки, а я не отказывался". А где вы жили до встречи с Еськовой? Я жил с мамой. Кто бы сомневался, подумал Рафик. Ушел от одной мамочки к другой. Я могу взглянуть на свидетельство о браке. Уж не думаете ли вы, что я ношу такие документы с собой? Я и паспорт никогда не беру, боюсь потерять. Хорошо. Когда вы зарегистрировали брак? Три месяца тому назад, в марте. Почему именно в Киндисепском ЗАГСе? мы оба так захотели, замялся Егор. Теперь вы наследуете все имущество своей жены. И мне кажется странной такая преждевременная кончина вашей супруги. Ваше право иметь сомнения, но у вас на меня ничего нет, и хочу вам сказать искренне. Не там ищите. Я ни за что бы не причинил Светочке вреда. Я жил с ней как у Христа за пазухой, и я любил ее. Однако вы не откажетесь от квартиры и дачи в пользу ее сына. Я ее муж, и это теперь все принадлежит мне по закону. Для задержания Урафика пока не имелось ни малейших оснований, и он вынужден был отпустить Колыванова с миром. Однако возросла уверенность в том, что обязательно что-нибудь на него наroidт. Он даже представить себе не мог, в какой стране ждет находка. Она проснулась от монотонного шума и в первый момент не могла понять происхождение звуков и где находится. Марина открыла глаза и увидела квадрат огромного окна и шевелящиеся от зеркальные шторы. Анна ощутила аромат кофе и сладко потянувшись, села на кровати. Теперь ей стало видно, как бирюзовое море облизывает песчаный берег. В комнату вошел Николай, неся на подносе турку и две чашки. Доброе утро. Ух ты, в первый момент я подумала, что это сон. Это грубая реальность, дорогая. Да куда уж грубее? Всегда бы так, засмеялась Марина. Они прилетели в Анталию вечером, пока добрались до Авилы, опустилась густая темнота. Перекусили кое-чем, выпили вина и уснули, как только добрались до кровати. Когда мне хочется побыть одному, я прилетаю сюда, снимаю именно этот дом, потому что отсюда потрясающий вид. Теперь и ты знаешь мое убежище. Не сожалеешь, что рассекретил свой тайный бункер? В мои планы не входит иметь от тебя хоть какие-то тайны. Ну, может, совсем незначительные. Он разлил кофе и протянул чашку женщине. Николай любовался ее необычной красотой. Может, для кого-то она оказалась заурядной, с кудрявой седой головой, а он любил каждый сантиметр ее тела. Она даже чашку держала, изящно сломив запястье и оттопырив на маникюрной мизинчик. "Почему ты развелся?" Марина тронула Николая за руку. "Я не хочу об этом говорить. Это прошлое". "И ты не хочешь знать, что было раньше в моей жизни? А зачем? Ты мне нужна сегодняшняя. Если я мошенница, аферистка или даже убийца?" Ну, ничего, если ты попадешься, я буду тебя я передачки привозить в тюрьму или подстрою побег. Нельзя простить предательство и измены, остальное мелочи. Николай обнял ее за плечи и прижал к себе. Только об одном я хочу тебя просить. Мы должны разговаривать обо всем. Я хочу знать, что тебя тревожит, что он делает счастливой. Когда болит живот или сердце, если тебе хочется плакать, не стесняйся, плачь. Хочется смеяться, я хочу радоваться вместе с тобой. Жизнь до примитивности проста, и усложнять ее недомолвками и молчанием нет смысла. Они вырвались из душного Петербурга к Средиземному морю буквально на пять дней. Для Марины эта поездка вообще оказалась полной неожиданностью. Николай позвонил и попросил решить вопрос с начальством по поводу нескольких свободных дней. Она не стала выяснять по телефону, что задумал юдинцев, отпросилась без труда, а вечером после работы он ждал ее у входа в редакцию. Куда они летят, Марина узнала, когда объявили посадку на рейс в турецкую Анталию последнее время она просто плыла по течению и полностью полагалась на так неожиданно возникшего в ее жизни Юдинцева. Она сама не ожидала, но с каждым днем все больше привязывалась к этому крупному, лусеющему мужчине. Если раньше ее привлекали харизматичные мачо, типа мужика с рекламой сигарет Camel, то сейчас для нее открылся неожиданный факт, что в мужчине важнее всего любовь, которую он испытывает к женщине. Что толку с красивого качка, который любуется игрой своих мышц и использует женщину в качестве сексуального объекта? Юдинцев не обладал харизмой, которая притягивает женщин. В нем Марина находила массу недостатков. Например, он жутко матерился, если попадал в пробку, он агрессивно водил автомобиль, позволял себе не бриться каждый день, не закрывал тюбик с зубной пастой, разбрасывал везде свои носки. Но у него имелось неоспоримое стопроцентное достоинство. Он любил ее, и не просто любил. Николай окружал ее такой заботой, что скоро она уже не принимала ни единого решения самостоятельно. Прошло 2 дня в Неге безделье и праздномопровождения времени. Они обедали и ужинали в маленьком кафе и ресторанах, купались в море, пили вино и наблюдали за закатом. Марина отключила телефон, но через два дня вечером решила все таки открыть компьютер и посмотреть новости. Через несколько минут она позвала Николая. Представляешь, Гульбанкина арестовали по подозрению в серии убийств. Да ну, это какая-то ошибка. Какой из Эдуарда убийца? Через её плечо он заглянул в компьютер, потом спохватился. Ты что, решила броситься ему на помощь? Хочешь вернуться в Питер? Марина, в данной ситуации мы ничем не сможем ему помочь. Из всего сказанного ей понравилось слово мы. Они еще не являлись семьей, но уже переплелись общими желаниями, стремлениями и мыслями. Послушай, но мы ведь не можем просто сделать вид, что ничего не происходит. Гольпанкину, вероятно, нужен адвокат, который должен разобраться в происходящем, и потом неизвестно, сколько его будут держать в сизо. Евгения Степановна не будет работать за идею без зарплаты. А кто-то должен следить за домом, да и за решетку передачки носить. Давай договоримся так. Сегодня же позвоню своему адвокату, и он подключится к делу, а ты найди способ связаться с домработницей. Предупреди, что оплата гарантирована. Николай, раздосадованный, вышел на балкон, тут же вернулся и обнял Марину. У нас осталось три дня. Может, не будем засорять это время проблемами, которые нас не касаются напрямую. Хорошо. Надеюсь, за три дня ничего страшного не произойдет», — согласилась Веденеева. Но ты обещал позвонить адвокату. Да, конечно, рассеянно произнес Юдинцев. Марина, а ты помнишь, что говорил Эдуард перед тем, как у него случился сердечный приступ? Что-то про какую-то карту, про то, что хотели убить именно его. Ты не знаешь, что он имел в виду? Женщина задумалась на несколько секунд, перебирая в памяти все, что произошло в тот вечер. На вечеринку я приехала одна из первых. В доме никого постороннего не было, не считая самого Гульбанкина и домработницы. Евгения Степановна кошеварила на кухне, а Эдуарду не терпелось со мной чем-то поделиться. Марина закусила губы, вспоминая точно, что тогда говорил бывший любовник. Он был очень неспуган, сбивчиво рассказал о полученной чёрной метке. Я точно не поняла, что он имел в виду, но именно тогда на ум пришло, что это как-то связано с азартными играми. Вединеева сама не знала, из каких соображений не рассказала историю про царские червонцы. Позже она раскопала в себе эту причину. Гульбанкин доверил свою тайну, как самому близкому человеку, а она уже дважды предала его. Первый раз, когда открыла историю о золоте любопытной матери, а второй, когда просто-напросто ушла к Юдинцеву. Она понимала, что было бы гораздо порядочнее объясниться открыто с бывшим любовником, и она старалась встретиться и поговорить, но все время что-то мешало. В больнице он то спал, то медсестра стояла на страже его покоя. Марине даже в какой-то момент показалось, что сам Гульбанкин избегает встречи с ней. А, вот сейчас еще и арест. Удивленный Юдинцев не заметил задумчивости женщины и лишь округлив глаза спросил: "Я что-то не понял. Во всех смыслах порядочный Эдуард Аркадьевич подвержен тайным страстям?" "Да, Гульбанкин игрок и никогда не скрывал этого. Он как-то рассказывал, что собирается определенный круг людей, весьма состоятельных, играют по-крупному. Вот как-то произошел один неприятный инцидент." Кажется, кто-то спустил крупную сумму, но ему не дали отыграться. Марине вдруг захотелось защитить бывшего любовника. Но он мог контролировать свой азарт, никогда не проигрывал крупные суммы, а вот выигрыши оказывался чаще. И в этой истории он не замешан, лишь оказался невольным свидетелем. Ты его защищаешь? Мужчина досадовал на себя за чувство ревности, которое возникло совершенно неожиданно, но ничего не мог поделать. Ведь получается, что из-за него погибла ни в чем не повинная женщина. Я лишь хочу быть объективной. Ему и так несладко. После инфаркта попасть прямиком на нары. Надо хотя бы выяснить, в чем его обвиняют. Уж Светочку губить не имело никакого смысла. А что касается азартных игр, это, конечно, порог, но кто не без греха. Вот ты, наверное, тоже обореваем тайными страстями. Именно так. Моя страсть это ты. Рафик вернулся домой поздно. Каждый раз он корил себя за это, но дела одно важнее другого, задерживали его на службе. Наташа тоша претензий не предъявляла, понимала, что не пиво дует в забегаловке после работы. Однако сидеть одной вечерами у телевизора тоже мало радости. Она еще не обзавелась знакомствами, подружками, не определилась, какому парикмахеру доверить волосы, тому, что за углом или лучше поехать в центр. И все таки жизнь в Санкт-Петербурге вместе с Рафаэлем постепенно налаживалась. Ее приняли на работу в Эрмитаж, пока только внештатным переводчиком и с испытательным сроком, но и о такой должности многие мечтают во снах. Ещё на выходные родители мужа пригласили их на ужин. Наташа немного побаивалась этой встречи, потому что была наслышна о том характере матери. Но сиди не сиди, а когда-то надо внедряться в новую семью. Поужинаешь без меня. Она встретила мужа возле дверей, зевнула и махнула рукой в сторону кухни. Еда на столе, надеюсь, еще не остыла. Мне завтра рано вставать, небольшая командировка наметилась. Без тебя нет аппетита. Рафик поцеловал женщину и направился в ванную мыть руки. Наташа двинулась следом. "Куда командировка?" он крикнул громко, чтобы она услышала его из-за шума воды. "В Кингисеп. Из Англии приехал один ученый и пишет научный труд о церковной архитектуре 17 века". Женщина протянула полотенце. "Там в 1782 году был построен Екатерининский собор. Построил его знаменитый тогда архитектор Антонио Ренальди. Рафаэль двинулся на кухню и уселся за ужин. Наталья, не прерывая рассказ, устроилась напротив и так увлеклась, что забыла про сон. На том месте, где был построен собор, стоял древний храм, но он сгорел. Вот тогда был предусмотрен новый проект, уже каменного храма. По указу императрицы Екатерины II началось возведение. Изначально хотели построить собор с одним куполом, но завершили строительство с пятью куполами. В 34 году прошлого века собор во имя Екатерины Александрийской закрыли приравнивая к культурному учреждению. И только в 90-х храм был передан в руки православной общине, а позднее освящён митрополитом Ладожским и Санкт-Петербургским Владимиром. Говорят, храм приводит в восхищение, потому что высота храма 45 метров и внутреннее убранство впечатляет. А, с кем ты едешь? Эрмитаж выделил мне машину. Так я и этот ученый должны управиться за один день. Он совершенно не понимает русский и без переводчика ему не обойтись. Ты не против, если я поеду с вами? Конечно, тебе тоже будет интересно. Наташа, мне все интересно с тобой. Но я хочу проверить кое-какую информацию в Кингисепее, пока вы будете наслаждаться красотами собора. Она обняла его за шею. Я бы никогда не расставалась с тобой. И я, жаль, что я не Рокфеллер и вынужден работать, но завтра я твой на весь день. Во сколько мы двигаемся? Служители церкви предупреждены о нашем визите. Там мы должны быть в 10:00 утра. Машина заедет в половине восьмого. После ужина Рафик позвонил начальству и предупредил, что появится завтра после обеда, а утро потратит на проверку информации.